Глава 35. Я договариваюсь с магистром Виксом, и последний в этом семестре практикум по стихийной магии проходит под его надзором. Я лишь выдаю приготовленную заранее речь непривычной тихим и сосредоточенно внимающим мне адептам. Даже обычно острый на язык Фабиан Лафельн ничего извительного в паузы не вставляет. В конце желаю им приятных каникул, и мы прощаемся до следующего семестра хотя уже знаю, что порог Академии в роли куратора больше не переступлю. Накануне разговаривала с Лорендом. Он с превеликим удовольствием согласился меня уволить. В моем положении практику у факультета злодеев не самая лучшая работа. Притом оказывается, что зарабатывать себе на жизнь мне вообще в ближайшие пару сотен лет не потребуется. Содержимое родовых сейфов обеспечивает безбедное существование на долгие годы. Удивлена, почему бабушка скрывала такое состояние. «Бездельничать, растрачивая веками нажитое добро, я, конечно же, не планирую. Но спокойно отходить беременность, а потом пару лет посвятить исключительно малышу вполне могу себе позволить. Даже если в моей жизни никого, кроме него, не будет. Что очень и очень вряд ли. Лорен де Мартен стремится утвердить наш с ним союз под сенью храма. Хочет надеть венчальное кольцо мне на палец и, наконец, объявить своей перед богиней и людьми. И я понимаю, что это необходимо сделать как можно скорее. Он усыновил ещё нерождённого ребенка. У нас горят метки истинности на руках. А сердца стремятся друг к другу. Но я боюсь. Понимаю, насколько это глупо. Его поступки говорят о многом, а наши чувства велят откинуть любые сомнения. И все же Рейзер еще не выпустил когти из моей памяти. Смогу ли я по-настоящему довериться Лоренду и не пожалеть потом? Ведь уже знаю, истинность не преграда предательству. А любовь может жестоко обмануть. Мне ведь казалось, что я любила мужа. А потом выяснилось, это всего лишь воздействие темных чар. Кстати, о них. По результатам диагностики моей метки обнаружился четкий след колдовства. Он привел дознавателей прямиком в дом Грайборгов, а конкретнее к матери Рейзера. Черная магия, да еще направленная на священную для драконов истинность. Самое страшное преступление, какое только может быть. Даже страшнее убийство ведь оно нацелено против самой богини и могло прервать отмеченный ею драконий род. Леди Грейберг заключили под стражу. Насколько знаю, ее супруг пытается вмешаться в это дело. Но хватит ли их влияния и денег, дабы все замять, большой вопрос. Ведь лорд Мартен с пугающим упрямством стоит у него на пути. Диагностика привела дознавателей в родовую усадьбу Амберов, доказав тем самым причастность моей бабушки. Это поставило последнюю точку в моей внутренней борьбе. Хоть я знала наверняка обо всех ее поступках, в глубине души все равно глупо надеялась на что-то. Что на самом деле она не хотела так поступать со мной? Что всю черную работу по колдовству выполнила одна леди Грайберг, а у бабушки просто не оказалось выбора. Ведь она хотела как лучше и свято верила в правильность своих решений. Но нет. Осталось признать все попытки оправдать ее жалкими и беспочвенными. Правда, я уже успела упокоить прах в родовом склепе. Мраморная плита с именем, за которой похоронена урна. Навеки останется напоминанием, что предать может даже самый близкий. «Рамона, пора!» — доносится голос Лоренда, будто издалека. Я выныриваю из мысли и моргаю, переставая смотреть невидящим взглядом на белый мрамор. Высеченная серебром, ронда Марсия Амбер проявляется сквозь туманную пелену и становится четким. Мы направлялись в столичный храм богини, дабы разорвать брачные узы с Рейзером Грайбергом. Но мне захотелось сделать остановку по пути. Я узнала результаты диагностики только сегодня и решила взглянуть на имя в родовом склепе еще раз. Уже не плачем, как это было во время похорон. Сзади приближаются шаги, и на плечи опускается тяжесть мужских ладоней. Замерзнешь. Легкие гладящие движения по рукам до самых запястий и охвативший меня было холод моментально отступает. Я оборачиваюсь, поднимая глаза на истинного. Мы не думали, что окажемся на улице, иначе оделись бы теплее. А так на мне лишь нежно-голубое платье, а на нем привычный ректорский костюм с мантией. Портал должен был перенести нас прямиком в храм, а потом оттуда обратно в академию. Все в порядке? Удивительно. Даже взгляд его глаз согревает. Откуда во мне страх снова ошибиться? Ведь Лорен и Рейзер совершенно разные драконы. Улыбаюсь уголком губ и молча киваю. Тогда поторопимся. Уже редца могут оказаться и другие важные дела. Я делаю шаг вперед, позволяя себе обнять. Закрываю глаза, чувствуя порыв перемещения в пространстве. А когда оно заканчивается, морозный воздух первого снежного дня сменяется теплом и запахом плавленного воска. Наконец-то. Я уж собрался перекрыть портальный коридор. раздается совсем рядом недовольный старческий голос. «Вам было назначено на двадцать минут раньше, чем явились». Лорент отстраняет меня и выходит вперед. Я же осматриваюсь, вспоминая, как этот зал сверкал в день нашей с Рейзером свадьбы. Здесь было столько народа. Мы на месте, можешь начинать. Или мне договориться о закрытии храма на весь день, дабы тебя ничто больше не отвлекало. Холодно проговаривает Лорент. Я перевожу взгляд на старика в белой, расшитой золотом тоге. Он поджимает губы и мотает головой. Затем смотрит на меня. «Доброго дня, миссис Грайберг. Проходите». «Здравствуйте. Я так отвыкла от этого обращения, что резко напрягаюсь, слыша фамилию Рейзера. Это точно можно сделать без присутствия второй стороны. Уточняет Лорент, следуя за мной. «Мне спокойнее, когда он рядом». Хорошо, что жрец позволяет ему остаться во время ритуала. Если бы с метками истинности у пары все было хорошо, то разорвать союз я бы вообще не согласился. Но, как выяснилось, произошло досадное недоразумение. Порыв ветра бросает волосы на лицо, и в следующую секунду я вижу, как дракон хватает старика за тогу на груди. «Досадное недоразумение!» Тон его голоса вызывает дрожь по спине. Я затаиваю дыхание, но не вмешиваюсь. Мы же... Мы же все обсудили, лорд Мартен. Мямлит в ответ жрец. Вот именно. И выяснили много интересного. Так что не смейте называть свою безалаберность и алчность досадным недоразумением. Достаточно было одной единственной проверки меток, чтобы выявить ложность истинности. Да, простите. Лорент отпускает тогу чуть отталкивает себя жреца и отходит в сторону. Старик жестом подзывает меня, а когда подхожу, берет за руку и ведет к алтарю. К тому самому, где мне признавался в верности Рейзер Грайберг. Горло горлу подкатывает ком. На меня будто разом вываливается все то, что пришлось испытать рядом с этим драконом. Делаю глубокий вдох и медленный выдох, приказывая себе успокоиться. Жрец тем временем окунает пальцы в миску со священным маслом и чертит руну мне на лбу. Бормочет на драконьем языке ритуальные слова. Поднимает рука в платье, смазывая и метку тоже. Все происходит так обыденно и просто, будто я пришла избавиться от кашля, а не от родовой связи с мужем. Жрец выводит еще один знак меж бровей, Произносит последние слова. По телу пробегает волна жара, которую я совсем не ожидаю. Она проносится от головы к ногам, словно меня окатывают горячей водой. Делаю глубокий вдох, понимая, что на душе теперь гораздо легче. Удивленно смотрю на старика. Он кивает. Все верно, мисс Анбер. Теперь вы свободны от всяческих уз. Улыбается, глядя мне за спину. Я могу следом провести церемонию бракосочетания. Так понимаю, у вас это лишь вопрос времени. Чего тянуть? Я резко оборачиваюсь, находя глазами истинного. Он останавливает на мне взгляд, ничего старику не отвечая. Молчание отражается в душе настоящей паникой. Тут же пытаюсь ее успокоить, дыша глубоко и размеренно, но это не очень помогает. Нет, наконец, произносит Лорант, не сводя с меня глаз. Еще не время, и не место. Что значит не место? Столикой возмущение восклицает жрец. Это единственный храм империи, где есть целых три алтаря нашей великой богини. Дракон усмехается, качая головой. Идет ко мне, берет за руку. После его прикосновения я понимаю, насколько холодными стали мои ладони. «Спасибо, жрец. Но количество алтарей не уберегло твой храм от обмана». Мы быстрым шагом направляемся к выходу. «Лорент», — тихо проговариваю я, чуть сжимая его пальцы. «Я согласна. Озвучиваю это и сама поражаюсь сказанному». На фоне всех терзаний и сомнений слова срываются с губ очень легко, хотя на сердце все еще есть небольшая тяжесть. Он останавливается посреди коридора из свечей и оборачивается. Я подхожу максимально близко, сжимая свободной рукой от ворот его мантии и добавляю. «Давай сделаем это». Дракон прикладывает ладонь к моей щеке и согревает теплым бархатом глаз саму душу. «Милая, я хочу этого больше всего на свете» но также хочу, чтобы ты забыла это место. Этот алтарь и ряды кресел, на которых сидели люди, отдавшие тебя в руки чужому. А еще я по глазам вижу, как тебе страшно. Мы никуда не торопимся, родная. У нас впереди целая жизнь. Я подожду. В груди что-то надрывается, я вмиг ощущаю себя максимально беспомощной и ранимой, прикусываю губу, киваю. Лорент притягивает меня ближе и обнимает, покачивая, как маленькую девочку. Я прижимаю щекой к его груди и выдыхаю. «Спасибо. Я люблю тебя, Рамона. Очень хочется сказать, я тоже тебя люблю, но вместо этого лишь крепче сжимаю руки у него на спине и прикрываю веки».